Глава пятая. Уже начало смеркаться, когда темный Nissan остановился у ворот, которые тотчас разъехались в стороны, впуская автомобиль на территорию усадьбы Мирославы. Морис, накинув куртку, вышел встречать посетительницу. Из салона выбралась моложавая женщина в светлой короткой шубке без головного убора. На ногах у нее были короткие белые сапожки почти без каблуков. Мне назначено, сказала она, внимательно оглядывая Миндаугаса с ног до головы профессиональным взглядом. Судя по выражению ее лица, она осталась довольно увиденным. "Клара Львовна", спросил он бесстрастно. она самая?" "Я Моррис Миндаугас. Именно со мной вы говорили по телефону. Прошу в дом" главным жестом он указал в сторону крыльца. Туманова уверенно пошла впереди него по очищенной от снега дорожке. В прихожей Клара Львовна привычным жестом сбросила шубку на руки мужчины. Потом она, не дожидаясь помощи от детектива, присела на низкий диванчик и сняла сапоги. Морис не успел ей сказать, что разуваться не обязательно. Кабинет, в котором Мирослава принимала клиентов, находился на первом этаже, к нему вел коридор, не связанный с другими комнатами. Посмотрев на ноги дамы и прикинув ее размер, Миндаугас достал из шкафа гостевые тапочки 38-го размера. Они пришлись женщине в пору. «Пойдемте», — сказала она, тряхнув довольно короткими завитками цвета спелого каштана. Он снова сделал жест рукой, указывая ей направление. Мирослава уже ждала клиентку в своем кабинете, приподнялась навстречу и предложила: "Садитесь, где вам удобнее". Клара Львовна, как и почти все другие посетители за редким исключением, выбрала кресло напротив детектива. "Я детектив Мирослава Волгина, и я вас внимательно слушаю". "Я, Клара Львовна", женщина запнулась, посмотрела на Мирославу и спросила: "Можно я с отчеством?» "Конечно". Дружелюбно улыбнулась детектив. Туманова продолжила посетительница: "Я владелица мужского стриптиз-клуба Ромео". "Мужского? Да, в моем клубе танцуют только мальчики", пояснила Туманова. "И танцуют они для женщин, но никакой распущенности», — Мирослава невольно улыбнулась, но хозяйка клуба или не заметила ее улыбку, или решила, что не время заострять на этом внимание к нам приходят серьезные люди, сказала она. Мужчинам к вам вход воспрещен? — Не совсем, уклончиво отозвалась Туманова, но потом все таки пояснила. Иногда к нам приходят женщины со своими мужчинами, хотя мы этого не одобряем. Это то же самое, что ехать в Тулу со своим самоваром. Мирослава была с ней не согласна, но не стала высказывать своего мнения. Для нее было важно увидеть внутреннюю жизнь клуба глазами его хозяйки. А что вы делаете с одинокими мужчинами? Выставляете их за дверь, спросил детектив. В общем-то, нет. Мы на входе разъясняем им правила нашего заведения, и если они сидят тихо, мы их не трогаем. И заказывают дорогое спиртное, вопросительно проговорила Мирослава. Естественно, кивнула хозяйка клуба. Дешевого у нас нет. Однако напиваться у нас запрещено. Стриптизеров вы набираете с улицы? Не совсем. Обычно к нам, как и к вам, приходят по рекомендации друзей, посетительниц, родственников. Даже так удивилась Мирослава, Туманова кивнула. Вы поймите, у нас элитное заведение, практически у всех мальчиков артистическое, танцевальное и даже балетное прошлое. А Хлемонов мы не берем. Мирослава впервые за все время общения посмотрела на хозяйку стриптиз-клуба уважительно. И все у нас шло прекрасно. Посетители были нами довольны, клуб процветал. И вдруг вчера, как снег на голову, является ко мне следователь и сообщает, что Владик задержан по подозрению в убийстве своей покровительницы некой Жанны Савельевной Гурьяновой. А она никакая не некая, возмущенно проговорила Туманова. — Жанночка не только желанная гостья нашего клуба, но и моя близкая подруга. Вот как, ей давно вы знакомы, лет пять. — Познакомились вы в вашем клубе? Нет, познакомились мы в Млечном пути. Простите, где? задачно переспросила Мирослава. В одном из ювелирных магазинов сети Мечный путь Мирослава была вынуждена признаться себе, что в ювелирных магазинах она разбирается как свинья в апельсинах, поэтому решила уточнить. Жанна Гурьянова работала в этом магазине продавцом-консультантом? Нет, снисходительно улыбнулась Клара Львовна. Жанночка владелец этой сети. Вот как? Да, точнее, ей принадлежит половина акций сети. Вторая половина у Игоря Иванова, жениха Жанночкиной подруги Инны. Хм. Так вот я покупала в Млечном пути бриллиантовое колье, вещь надо сказать, не из дешевых. Надо думать, что это так обронила Мирослава. Я рада, что вы меня понимаете. Жанна тоже сразу сориентировалась, что я серьезная покупательница, и, вероятно, чтобы завоевать мою симпатию, вызвалась помочь мне в выборе. Ее совет пришелся мне очень, кстати, Вот так мы и познакомились, закончилась тихим вздохом Туманова. И вы пригласили Жанну в свой клуб. Совершенно верно, глаза Клары Львовны дерзко блеснули. Сначала она, как и вы отнеслась к моему приглашению, скажем так, Туманова сделала небольшую паузу, подбирая слова, с некоторым недоверием, но мне все таки удалось убедить ее заглянуть к нам вечерком на огонек. И она пришла. Да, Ни одна, снова пауза. Мирослава не стала нарушать ее, и Клара Львовна проговорила вместе с сынной: Инна это Инна Соболева, подруга Жанны, близкая, они дружат с институтской скамьи. Инна тоже занимается драгоценными камнями? Нет, она детский психолог, но сейчас работает с трудными подростками. Успешно. Жанна говорила, что да, только зарплата у нее, что кошкины слезы. — Но она могла позволить себе посещать дорогие клубы типа вашего? Могла, кивнула Туманова. За счет Жанны? Нет, у Инны дед известный профессор, и он внучке ни в чем не отказывает. К тому же, я думаю, что со временем Инна нашла бы себе более высокооплачиваемую работу. Правда, теперь ей это не понадобится. Почему? Потому что к хорошо обеспеченному дедушке добавится богатый муж. Инна выходит замуж за партнёра Жанны по бизнесу Игоря Иванова, свадьба уже на носу. Туманова запнулась. Хотя теперь, ее, естественно, перенесут на более поздние сроки, сами понимаете. Вполне. Но тут еще такая незадача, какая. Труп Жанны обнаружила Инна. Мирославино доило, что Клара Львовна постоянно прерывает свой рассказ, и она поторопила ее. "Рассказывайте по порядку". "Да какой уж тут порядок?" взмахнула руками Туманова. "Создатель так напортачил при сотворении мира. Давайте оставим создателя наедине с его проблемами и вернемся к нашему конкретному делу". "Да, простите", спохватилась Туманова. Как я уже говорила, Инна выходит замуж, и они с Жанной договорились вместе поехать в салон за ее свадебным платьем. И вот она приходит к назначенному сроку и замечает, что дверь в квартиру подруги не заперта. Инна знает, что Жанна никогда не была безалаберной, это ее, естественно насторожило. Ну а, насколько я понимаю, не остановила? — спросила Мирослава: "Нет", тряхнула своими завитками Клара Львовна. Инна девочка решительная, и она решила все выяснить сама. Зашла в квартиру, и о ужас. Туманова вскинула руки, обнаружила свою подругу в луже крови. Благодаря своей выдержке она не упала в обморок, а вызвала полицию. Они, конечно, приехали, вынюхивали, вынюхивали и поехали задерживать Влада, а вчера следователь приехал в клуб. И он вам выложил все подробности. Нет, ну что вы? Он мне только сообщил, что убита Жанна, ее труп обнаружила Инна, и по подозрению в убийстве задержан Влад. Все остальное время а опробыл он у нас три часа следователь потратил на расспросы. Пытал меня, потом моих сотрудников, причем всех, начиная с танцоров и заканчивая обслугой. — Танцоры в это время были в клубе. А как же искренне удивилась Туманова У нас же днем репетиции. Клара Львовна, а откуда вам стали известны подробности, о которых вы мне рассказали? Сразу после отбытия следователя я позвонила Инне и все у нее выспросила. Она, конечно, не в себе от переживаний, но не отказала мне в моей просьбе и все подробно описала. Клара Львовна решила прямо спросить Мирослава: "Что именно вы хотите от нашего агентства?" Как что? изумилась Туманова. Чтобы вы нашли убийцу Жанночки? Этим занимается полиция. Как же занимается она? Схватили невинного человека, упекли его за решетку и почивают на лаврах. По-моему, вы несправедливы по отношению к нашим правоохранительным органам. Я бы желала быть неправой, но ведь факты на лицо. Какие факты? Влад задержан, убийцу не ищут. Мирослава решила не вступать в пререкание. Вместо этого она спросила: "Почему вы так уверены, что Влад, кстати, как его фамилия, Шафардин, не убивал свою богатую покровительницу? Потому что он любил Жанну, понимаете, любил. К тому же, она была не просто его покровительницей, а женой". Что? Не поверила своим ушам Мирослава Туманова молча теребила ремешок в своей сумки. То есть вы знали, что они женаты? Женщина поджала губы, а потом нехотя призналась. Знала. Жанна и Влад поженились еще прошлой весной. Они познакомились в клубе и влюбились друг в друга. Факт регистрации пока не афишировали. Почему? Туманова пожала плечами. Считали, что пока не время выставлять их тайну на всеобщее одобрение. Понимаете ли, злые языки Она с некоторой опаской покосилась в сторону Мирославы. Понимаю, но это только осложняет дело. Чем же? Тем, что Жанна была женщиной, мягко говоря, обеспеченной, а у Влад Шафардин нет. Он бы не стал убивать ее из-за денег. Чем занимался Шафардин до того, как оказался в вашем клубе? После завершения учебы он танцевал в кабаре, но там у него что-то не сложилось. Некоторое время он проработал учителем танцев. Одна из бровей Мирослава взлетела вверх. "Напрасно вы удивляетесь", сказала Туманова. "Многие обеспеченные люди отдают своих детей в школу танцев". Так он учил танцевать детей. Туманова кивнула. Там у него тоже что-то не сложилось. Скорее наоборот, дети его любили, родители в нем души не чаяли, но Влад всегда хотел танцевать сам. И как только ему подвернулся удобный случай, он немедленно им воспользовался. Кто дал ему рекомендацию? Наш кадровик Сергей Сергеевич Тимохин». Вот как? Да, его племянница училась у Влада. Дядя встречал ее после занятий. Глазу Сергея Сергеевич наметённый, он оценил фигуру и пластику Влада и спросил его, не хочет ли он танцевать. Влад сразу ухватился за протянутую ему соломинку и на следующий день уже явился на просмотр. У вас было вакантное место или Шафардин настолько покорил вас? Место у нас действительно было. Один из наших танцоров женился на дочери бизнесмена, и тот не захотел, чтобы зять танцевал в стриптиз-клубе». клубе Надо думать, подумала Мирослава. Так что парню пришлось уволиться. Появилось вакантное место, но острой необходимости тотчас брать нового танцора у нас не было, так что Влад в самом деле покорил меня и не только. Скажите-ка мне, Клара Львовна, вот еще что, Мирослава внимательно посмотрела на хозяйку стриптиз-клуба. Что? спросила та настороженно. Как развивались отношения Гурьяновой и Шафардина? В смысле? удивилась Туманова плавно или стремительно пришлось ли шафардину прилагать значительные усилия, чтобы завоевать Жанну или наоборот, она первая начала охоту на красивого парня? Ни то, ни другое, ни третье. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Откуда вы знаете? Знаю, отрезала Туманова. И все-таки», таки настаивал детектив Мне, ребят, рассказали, что они как только встретились первый раз глазами друг с другом, так и все. Что все? Оторваться не могли. Влад и не знал тогда, что Жанна настолько богата. Однако он мог предполагать это. Каким образом? элементарно, проскинув мозгами, нищие в такой клуб не ходят. Это верно, но не совсем. Почему же? Потому что в наш клуб приходят женщины, которые ненадолго поймали за хвост жар-птицу. Например, получили крупную премию, продали какую-то недвижимость, в конце концов просто накопили нужную сумму за определенное время. Вы еще скажите, что взяли кредит, чтобы специально сходить на представление ваших мальчиков. К великому удивлению Мирослава Клара Львовна согласно кивнула. И такое тоже может быть. Но ведь всех этих женщин не трудно отличить от по-настоящему богатых. Не всегда. Хорошо. Допустим, я могу позволить себе время от времени посещать ваш клуб. Милости просим, поспешно пригласила Туманова. Но ведь я не сногсшибательная богачка. да, чересчур щур поспешно с точки зрения Мирославы согласилась хозяйка стриптиз-клуба Волгина решила, что обижаться глупо, и продолжила: "Разве вы бы Не отличили меня от женщин купающихся в деньгах. Вас вполне можно принять за дочь обеспеченных родителей, проговорила Туманова. Ну, спасибо, утешили, подумала Мирослава и поняла, что Кларуль Вовну и бульдозер не смог бы столкнуть с ее точки зрения. Допустим, сказала она, что вы правы. И Шафардин не подумал о том, что перед ним богатая женщина, но он не мог не видеть, что Жанна намного старше его на каких-то восемь лет пренебрежительно протянула Туманова и Мирослава, вспомнив, что у Клары Львовны тоже молодой возлюбленный, решила не развивать эту тему. Вместо этого она сказала: "Вы должны понимать, что официальный брак между Шафардиным и Гурьяновой только усугубляет подозрение следствия. Да почему же это, скажите на милость? У Жанны есть прямые наследники, кроме законного мужа?" ошарашила она хозяйку стриптиз-клуба. Кажется, нет, растерялась та. Ну вот, видите, если человека убивают, то следствие ищет, кому это выгодно. Хорошо, решительно тряхнула своими завитками Клара Львовна. Вот вы и ищите, кому это выгодно. А если я докажу, что убийца именно Шафардин? Если докажете, то я в любом случае заплачу вам деньги и потеряете их. Это мое дело, с нажимом на слово «мое», — ответила Туманова. Волгина по лицу Тумановой видела, что владелец клуба уверена в невиновности своего танцора на процентов. Однако на первый взгляд было очевидным, что никто, кроме молодого мужа, не был заинтересован в смерти владельца сети ювелирных магазинов. Родственников у нее нет. Или все-таки таки есть? промелькнула в ее мозгу. Мирослава вспомнила Мориса изнывающего без работы и сказала: "Хорошо, будь по-вашему". Туманова заметно приободрилась и Волгина, чтобы сбить градус растущей в душе клиентки уверенности, проговорила: "Вам придется ответить еще на несколько моих вопросов. Спрашивайте, я готова". Прям как юный пионер подумала Мирослава и спросила: Почему в ночь убийства Шафардина не оказалась рядом с женой? Я не знаю, сразу как-то обмякла Клара Львовна. Инна этого тоже не знает. Нет, потрясла головой Туманова. Она была уверена, что застанет их вместе. А следователь вам случайно ничего не говорил по этому поводу? Увы, развела руками Клара Львовна. Да уж, следователь так тебе и расскажет. Держи карман шире, было написано на ее лице. Расскажите мне о друзьях Шафардина, попросил детектив. Туманова задумалась, потом проговорила: "Я не думаю, чтобы у Влада были близкие друзья, если только знакомые. Он и в клубе-то держался собняком. Почему? Характер у него не слишком общительный, хотя он ладил с другими танцорами, Был дружелюбен, если просили помочь, то не отказывал. Клара Львовна, забудьте, пожалуйста, на время о престиже своего клуба и ответьте честно. Были ли у Шафардина интимные отношения с другими клиентками? Я имею в виду до появления на его горизонте Жанны. Не имел он ни с кем никаких отношений в клубе, я вам сто раз говорила, и еще могу повторить столько же. Прямо кристалл чистой воды, подумала Волгина с некоторой досадой и спросила, а она, что она не сразу поняла Туманова. Жанна Гурьянова до встречи с Шафардиным оказывала внимание другому стриптизеру?» Да, вынуждена была признаться Туманова. Стоп, проговорила Мирослава. Вы сказали, что у Жанны и Влада любовь случилась с первого взгляда, или я что-то не так услышала? — Все вы правильно услышали, но Жанна приходила в клуб в течение пяти лет, а Влад у нас только три года, когда он начал танцевать в Ромео, Жанна отсутствовала. Она уезжала в творческую командировку во Францию и Италию. Ее не было дома больше двух месяцев, а когда она вернулась, то сразу бросилась в ваш клуб. Примерно так все и было, подтвердил Туманова. Его имя, фамилия, чьи? Ее прежнего возлюбленного Эдгар Маркович Максимович У вас есть его адрес? Естественно, но вы можете пообщаться с ним и в клубе. Я подумаю над этим. Туманова пожала плечами в смысле поступайте как знаете. У Жанны были подруги кроме Инны? Я знаю еще Луизу. Фамилия? Луиза Константиновна Ступка. Адрес? Не знаю. Телефон. Телефон есть, конечно, поспешно ответила Туманова. Напишите, Мирослава пододвинула к руке Клары Львовны лист бумаги и ручку, и та стала послушно вводить цифры, хотя было видно, что она предпочла бы продиктовать их. До да чего нас гаджеты избаловали, усмехнулась про себя детектив и спросила. Инна и Луиза знакомы между собой? Да, конечно. Координаты иные у вас, надеюсь, есть? Есть. Тогда допишите их на этом же листке. Хорошо, кивнула Клара Львовна. Я бы посоветовала вам нанять для Влада адвоката. Уже наняла, вздохнула Туманова. Если не секрет кого? «Белозерского Яна Эдвардовича, Мирослава вопросительно посмотрела на женщину. Да, он тоже посоветовал мне обратиться к вам, подтвердила ее догадку женщина. Но сначала я разговаривала с Драпецким, поэтому и сослалась на него. А кому изначально пришла в голову идея обратиться за помощью к детективу, вам или господину Ларину? Клара Львовна покраснела, как девочка, и призналась: "Слава, Святослав Юрьевич», — быстро поправилась она, подсказал мне, что нужно найти хорошего детектива, тогда дело сдвинется с мертвой точки". Мирослава сделала вид, что не заметила замешательство женщины, и спросила: "Кто ведет дело Влада Шафардина? Ко мне приезжал следователь Александр Романович Наполеонов. Значит, он и ведет, — тяжело вздохнула Туманова. "Знакомые все лица", подумала Мирослава и догадалась, что к Львовне следователь Наполеонов, как говорят в народе, не глянулся. Наполеонов опытный следователь сочла она нужным успокоить Туманову, и в ответ была награждена недоверчивым взглядом. Вы его знаете, спросила Туманова. Мирослава кивнула и всем своим видом дала понять, что не собирается дальше развивать эту тему. Клара Львовна хорошо разбиралась в людях и поняла, что нужно смириться и не досаждать детективу. Она и сама поняла, что Наполеонова деньгами не соблазнить. Значит, остается надеяться на способности детектива и законные методы следствия. Заключать договор и оформлять все необходимые документы Волгина отправила клиентку к Мендаугсо. всеми бумажными делами занимался именно он. Клара Львовна, несмотря на свое расстроенное состояние, не могла удержаться от вопроса и обращаясь к нему, проговорила: "Морис, Рональдович, подсказал он. Морис Рональдович, вы танцуете? «В жте да, и неплохо, невозмутимо ответил он. Туманова поняла, что не стоит нарываться и улыбнулась в ответ. Просто у вас великолепная фигура. Спасибо. Он проводил ее до машины, и она уехала, увозя с собой смешанные чувства, неутихающего беспокойства, легкой досады и надежды на то, что Драпецкий не зря хвалил Волгину, и она сумеет найти настоящего убийцу. Жанночку, конечно, не оживить, думала она, но хотя бы спасти Влада, освободить его и не дать ему сломаться.